После официального приёма помощник Глебовича пан Анатоль Стрежевич заметил: а раньше, говорят, Иоанн обращался с послами очень милостиво, держался чрезвычайно просто и непринуждённо, да и приёмы проходили без официальной пышности при двух-трёх близких советниках. Великий князь мало обращал внимания на этикет. был чувст важности и чёпорности. Да, ответил посол. В то время великий князь держался обычаев удельной старины. Жил непринуждённо и просто. Тогда влияние его жены Софии Фаминишной было слабо, а в великокняжеском быту были малозаметные черты придворного византийского этикета. После того, как татары, простояв на Угре, не решились вступить в битву с русичами, Иоанно сталиса подстроить политические успехи. Он быстро стряхнул с себя робость татарского данника и почувствовал себя свободным, независимым государем и даже наследником византийских императоров. "А ты обратил внимание, как много и успешно строят в Москве?" обратился Глебович к помощнику. Во всём стараются, чтобы Москва выглядела как столица могущественного государства, продолжал пан Стрежевич. Да, строительство у них на зависть приняло грандиозные размеры и двигается не по дням, а по часам. Похоже, что народная гордость и самолюбие, подавленные когда-то татарами, стали пробуждаться. Русские стали осознавать, что не только военная сила, но и изотчество, искусство, как и богатство в целом, сообщают силу и блеск государству. Затем посол был приглашён на обед к Иоанну. Сначала были поданы лебеди и соответствующие вина. Затем пошли осетры, стерляди, чёрная и красная икра. Жареная поросята, домашняя и боровая птица. Вскоре столы ломились под тяжестью яст на дорогой посуде. О главном за столом говорить не стали. Тем более, что пан Станислав оказался охоч к вину, которым ему щедро наполняли кубок, и то ли по наказу данному в Вильно, то ли под воздействием вина, Начал пан Станислав с обид. Жалуюсь я, государь, на обиды, что чинятся твоими людьми в Литве. Ещё при Казимире, но тут вмешался боярин Вяземский. Давай, пан Станислав, не о том, что когда-то было, что сейчас беспокоит наших соседей? Посол не сразу понял, что от него хотят. Но всё-таки уже заплетающимся языком продолжил. А что? Уже при Александре, как вы знаете, по новое сожжён был Масальск, взятый негой Мир и бывалица. Но вскоре Глебовича перестали слушать. Вино пили все, и оно придало оживление беседе. У некоторых бояр просто развязались языки. Другие, как и положено на пиру, положив головы на стол, крепко засыпали. В конце обеда Иоанн подозвал князя Верийского. Ты возьми побольше вина и мёда и отвези Пана Глебовича на посольский двор. Постарайся развязать ему язык. Человек, выпивший лишнее, не хранит тайн. За столом на посольском дворе Глебович начал было говорить о сватовстве и заключении мира, но затем заупрямился и заявил «Я должен говорить с князем Патрикеевым». «С Патрикеевым, так с Патрикеевым», — отвечал Верейский, — «а поедем-ка к нему». Обнявшись как добрые друзья на подпитии, Они вышли во дворы, и вскоре их вазок с сопровождением вооружённых дворян мчался по ухабистым улицам Москвы. Оказавшись за столомоу Потрекиева, пан Станислав снова начал речь о сватовстве. Ты, князь, выведай, пожалуйста, о своего государя Иоанна. Хочет ли он выдать дочь свою за Александра? Князь отвечал вопросом. А как по вашему? к какому делу надобно быть прежде миру или сватовству когда великие литовские люди приедут то они и поговорят об этом с великими московскими людьми неопределённо заметил глебович патрикеев в ответ на это сказал от себя пан посол я хочу сказать что когда будет мир для заключения которого литовские послы должны приехать в Москву тогда и дело о сватовстве начнёт двигаться и помолчав скорее для важности чем по необходимости добавил собственно сватовства литовские ведьможе желают больше чем мы а потом и совсем уж обидное для литовского посла слывшего у себя на родине блестящим оратором и краснобаем главное Чтобы пределе пустых речей не было, велеречивый человек, как правило, лжец. Когда прежде от короля Казимира приезжало посольство для заключения мира, то много было лишних речей, от чего дело на тот раз и не состоялось. Как будто протрезвев, Глебович отвёл Верейского подальше от других гостей и заплетающимся языком сказал: «А помнишь, князь, как ваш государь Иоанн, желая оказать особую милость Максимилианову послу Юрию де Латору, сделал его золотоносцем, дал ему цепь золотую с крестом, шубу атласную с золотом на горностаях, да шпоры по-нашему остроги серебряные вызолоченные, хорошо бы и мне такая честь была оказана». Верийский не стал дальше слушать посла и, взяв за плечи, отвёл к переущеному столу. Скорее князь Потрикеев отправил своего человека в Литву к Заберецкому. В письме он предлагал, что прежде сватовства надо обномир заключить и чтобы паны с этим не медлили. Полоцкий наместник решил всё доложить Александру. От Полоцка до Вильна путь известный, наезженный, да и думалось хорошо в уютной повозке, а чтобы не засидеться в поводу о охране его любимый конь под седлом искучающий, как казалось наместнику без хозяина. А думать есть о чём. Тем более что, похоже, Александр не любит утруждать себя рассуждениями. Ждёт что доверенные и приближённые паны всё рассудят. Вот первый боярин при Иоанне, князь Иван Патрикеев, пишет в последнем письме, что сватовство может быть при условии, чтобы оба государства держали те земли, которые издревно им принадлежат, и что великий князь Иоанн земель литовского государства не держит, а держит свои земли, и что мир которого якобы хочет главный московит, должен быть заключен по всей его воле. Ну что же, старая песня. Не раз Иоанн утверждал в переговорах с литовскими послами, что все, чем он владеет, — его собственность. Хотя дорога была и долгой, но к дремоте не располагала. Не удается добиться, чтобы все дороги содержались в исправности, — Все рытвины да колдобины. Проедешь несколько верст и чувствуешь, что растрясло тебя. И то хорошо. Не заснешь. Все обдумаешь, что великому князю Александру сказать нужно. И мысли вновь вернулись к главному. Обстоятельства складываются так, что владения московского князя беспрестанно прирастают за счет Западной Руси. В начале церкви, в 1493 года уехали служить московскому князю Семён Воротынский с племянником Иваном и оба сотченными отошли. Мало того, по пути в Москву князь Семён овладел двумя литовскими городами Серпейском и Мещёвском. За Воротынскими погнались Смоленский воевода пан Юрий Глебович, до да сына известного московского беглеца Семён Мажайский. и взяли назад эти города. Но не тут-то было. Иоанн не хотел отдавать взятое. Велел племяннику своему князю Федору Рязанскому привлечь войско побольше и опять взять Серпейск и Мещовск. И, к сожалению, как это часто случалось, воеводы литовские на этот раз уступили. Глебович и Можайский, не осмелились противостоять московитам и оставив в городах заставы, бежали к Смоленску. И что поделать? Сила московская взяла эти города без сопротивления. Воинские заставы были отосланы в Москву, земских и чёрных людей привели к присяге всё тому же Иоанну. Такая участь постигла и другие города. Когда русские воеводы отправили в Москву пленённых князей и панов вяземских, то Иоанн, которого Бог, как видно, не обидел здравым рассудком, пожаловал их прежними отчинами и приказал служить ему великому князю московскому. Также поступил Иоанн и с приехавшими в Москву князем Михаилом Мизецким, который силой как пленных привёз с собой и двух братьев. Им правда отчину не вернули, а сослали в Ярославль. Остановился наместник на полоцком подворье в Вильно, где у него были свои палаты. Его радостно приветствовали полоцкие купцы, другие полотяне. Заснуть пану Яну долго не удавалось. Вид назвали к себе Полоцк с его Софией. Всё то, что наместник искренне любил в своём городе, да и звон-перезвон колоколов полоцских храмов особенно благоприятно на него действовал, успокаивал душу и укреплял силы. Не уходили мысли о государственных делах. Нужно обратить внимание великого князя, подумал он, что из Литвы в Москву князья бегут, уезжают. А в Литву из Москвы переехать охот их мало. За последнее время перебежал из Москвы какой-то юшка Елизаров. Вот и всё. Не увеличило число беженцев Великое княжество Литовское и жестокое наказание в Москве литовских доброжелателей. Совсем недавно, почти 4 месяца назад В метельный январский день на Москве-реке были сожжены в клетке князь Иван Лукомский вместе с толмачом своим Матвеем Поляком. Москвичам объявили, что Лукомского прислал в Москву ещё король Казимир, взявшись с него клятву, что он или убьёт великого князя Иоанна, или окормит ядом. Предъявили и яд, который якобы прислали Лукомскому из Литвы. Но ясных доказательств причастности Казимира к этому делу, как и в намерении погубить Иоанна, не было и нет. Но пострадали на Москве многие из тех, кто проявлял благосклонность к Литве. Под пытками Лукомский оговорил князя Федора Бельского, который якобы собирался убежать в Литву. «На дыбе чего не скажешь», — подумал Заберезский. «Ясно». Но этим несчастным верят. Бельского, естественно, схватили и отправили в ссылку в Галич. Схвачены были и двое братьев Селевиных, которые якобы посылали вести великому князю литовскому Александру. С этими обошлись строже. Одному отрубили голову, а другого засекли кнутом до смерти. Дело, конечно, надуманное, провокационное, подумал засыпая пан Ян. Последнее, что пришло в голову наместнику: хорошо, что полы в палатах послали лиственничные, а стены отделали липой, легко дышится. На завтра рано утром Заберецкого пригласили к Александру. Он доложил, как обстоит дело со сватовством. Выслушав, великий князь сказал: А может быть, дать понять московиту, что был бы принц о принцессе найдутся, что не мы, а он больше заинтересован в этом браке. Об этом Заберецкий даже слышать не хотел. Государь, московский князь самолюбивый и страптивый, он воспримет это как кровную обиду, и без сомнения будет мстить. А между тем, продолжил он, все обстоятельства политики и интересы нашего государства требуют твоей женитьбы на великой московской княжне. Вспомни, женитьбу самого Иоанна. Он не побоялся, что этот брак с Софией, связанный с католическими кругами, давал в руки боярской оппозиции удобный козырь для борьбы с ним. Более того, той же нитьбой московит учитывал обстоятельства как внутренние, так и международные. Очевидно и то, что, отказываясь от брачного союза с каким-либо княжеским домом на Руси, как этого требовал обычай, беря жену из другой страны, московский государь возвышался этим над местной знатью. Помолчав, Заберестский дополнил «Одно, несомненно, государь, Что женившись на Софии Палеолог, Иоанн взял от издыхающей Греции и остатки её древнего римско-византийского величия, женившись на его дочери ты, приобщишь свою страну к части этого величия? Заберецкий помолчал, как бы давая Александру возможность всё взвесить и проникнуться важностью предстоящего брака с дочерью своего главного соперника. претендента на все русские земли, и восточные, и северные, и западные, и южные. Молчание затянулось, и Заберезкий решил напомнить великому князю о не столь уж и далекой истории, государь. Вот уже 250 лет идет фактическая борьба между потомками и наследниками славного Миндовга и московскими князьями. Борьба за господство надо всей Русью, Западно-россам вместе с литовцами удалось при Витане, Ольгерде, Великом Витовте расширить пределы своего государства до Курска и Можайска. Наши воины черпали своими шлемами пресную воду из Южного Буга и соленую из Черного моря. Заберезский увидел, что великий князь стал слушать его со вниманием, и он еще более страстно продолжал убеждать Александра, Ни для кого не секрет, что последние десятилетия при твоём отце Казимире Великом, да будет благословенна память о нём, московиты оттесняли наши границы дальше и дальше на запад, и теперь это происходит, то есть территория нашей страны сокращается. И вот, совсем недавно московский первый боярин Иван Патрикеев прислал мне очередную грамоту. В ней первому условие мира между нами как из сватовства оговаривается то, чтобы оба государя и ты, и Иоанн держали те земли, которые издревно им принадлежали при этом боярин, как это у них принято постоянно утверждает, что великий князь московский земли литовского государства не держит, а держит свои земли. Да, пан Заберецкий Так повелось из древли, что сильнейшая сторона всегда находит убедительное оправдание для своих действий, отозвался на эти слова великий князь. При этом московиты играют своей силой. В Москве объявили, что не хотят и слышать о сватовстве до заключения мира, а мир они хотят заключить по всей воле московского князя. то есть все наши захваченные ими земли, в том числе и в последнее время, мы должны признать за московитами и уступить их. Московский князь прямо говорит, что всё, чем он владеет, его вотчина, и эта вотчина, повторюсь, увеличивается беспрестанно за счёт Литвы. Александр внимательно слушал. Заберецкий Не увидел иногда присущего великому князю нетерпения и безразличия к тому, что ему докладывали, и Заберезский решил привести еще один довод в пользу сватовства. Но, похоже, государь, что Иоанн заинтересован в том, чтобы ты стал его зятем, потому как не вспоминают совсем о деле сожженного в Москве князя Ивана Лукомского. Они и московиты». не скупятся на перечисления всех неприязненных, как им кажется, поступков твоих и твоего отца, но ни словом не упоминают о деле Лукомского. И это не потому, что у них нет ясных доказательств относительно участия отца твоего, светлой памяти Казимира Великого, в намерении погубить Иоанна. Просто они хотят действительно выгодно для них замирения и выгодного для них искусства. его брака с Еленой. На мой взгляд, московит рассуждает так: а не появится ли со временем соблазн у московских великих князей, используя родственные связи с правящей в Литве династией, оказаться на престоле Литвы? На это Александр заметил. А, возможно, московит думает, что став его зятем, Я во всем буду потакать ему и следовать его интересам». «Едва ли, государь, у него есть собственный опыт. Когда он сватался к Софье-Палеолог, скорее всего давал понять Папе Римскому, что будет благосклонен к латинской вере и что решение Флорентийского собора об объединении церквей признает. Но сейчас...» Во всём мире нет более яростного противника католичества, чем Иоанн. О Бунии он даже и слышать не хочет. Выслушав всё, что сказал Заберецкий, Александр решил: "Ты, Ян, всё правильно излагал и обстоятельно. Об этом мне говорили и паны Рада, и многие лучшие паны княжества". Хотя часть из них хотят видеть в великой книге не литовска непременно польку. Я тебе, Ян, доверяю. И поэтому тут Александр замолчал, понимая, какое ответственное решение принимает, и выждав время, он как бы нехотя добавил: Я согласен с твоими доводами. Но какую из дочерей её Анна выпрочите мне в жёны? Знаю, что у него их три: Елена, Феодосия и вторая Елена. Старшую, государь, Елену. Ей уже почти 20 лет от рождения. Елену, Елену. К слуг стал размышлять великий князь. Так, государь, сказал Заберецкий. Но Послан следует удостовериться в личных достоинствах Елены и привезти мне её живописный образ, то есть портрет. Твоё решение мудрое, государь. Оно будет исполнено. Не преувеличивай, Ян. Просто хочется видеть, кого в жёны берёшь, улыбаясь, ответил великий князь. На завтра пан Заберецкий Вручил посланцу князя Потрекьева письмо, в котором уведомлял боярина о своём разговоре с государём Виленским епископом и радными панами. Все желают мира и родственного союза между обоими государствами, хочет этого и сам великий князь литовский Александр. Далее Заберецкий сообщал, что великий князь намерен отправить специальных послов в Москву. при условии, чтобы переговоры привели к определённому успеху. В конце письма Заберецкий приписал: "Как вы своего государя чести стережёте, так и мы. Если великие послы вернутся без хорошего конца, то к чему доброму то дело пойдёт впредь?" Потрекее успешно направился к Эоанну. Он с радостью почти с порога сказал: Государь, батюшка, они, то есть сам Александр и пан Рада, согласны взять жонны для Александра Елену. Иоанн помедлил и вскинул брови. Ну что же, это хорошая новость, и я должен сам сказать об этом государюня и дочери. Велев Патрикееву ждать Иван спешно вышел на половину великой княгини Софии Фаминишни, присев рядом с женой на мягкий диван, он сказал: "Ну что, мать? Кажется, дело может сладиться". Княгиня сразу поняла, о чём идёт речь, и встретила новость также с радостью. "Да свершится это богоугодное дело, и то сказать, пора нашей дочери замуж". она у нас старшая и немного засиделась в атическом доме и младшим как бы дорогу заслоняет